Глава 12. «И откуда он у вас?» Профессор Бастинда поправила очки на крючковатом носу, рассматривая светящийся клубок, лежащий на парте, и замерла. «Украла!» — предположила Дира. Преподавательница выпрямилась, оглянулась. «К вашему сведению, волшебный клубок нельзя украсть. Его можно только добыть!» — припечатала она. За ваше незнание напишите сорокастраничный реферат на тему использования волшебных нитей в бытовых условиях. Дира зло уставилось на меня. Впрочем, выражение лица у вышивальщиц сегодня было одинаковым. Когда я вошла в аудиторию, меня встретила тишина. Зловещая такая, жуткая, как та паутина в королевской мастерской. Может, у нас кто-то умер? Вышивальщицы смерили меня презрительными взглядами и промолчали, когда я поздоровалась. Я вздохнула и уселась за свою парту. Все ясно. Дарья кусала губы, но на меня не смотрела, лишь шепотом поздоровалась и ободряюще сжала мою руку под партой. Кажется, больше подруг у меня здесь не осталось. Никто не готов простить внимание принца. Чтоб его, и их, и весь этот мир. — Мне повторить вопрос, Мальцева? — Как будто она не знает ответ у русалок да была», — буркнула я ваша смелость похвальна а вот безрассудство. впрочем раз смогли взять клубок обещанный зачет я вам поставлю, но на занятия будете все равно ходить иначе вышивать не научитесь мне помогли профессор бастинда честно созналась я там у озеро ветка сломалась и я оказалась в воде почему вы мне это говорите «Потому что зачет получить будет...» «Я в состоянии решить, что справедливо, а что нет. Слово свое сдержу. А ваша прямота и честность меня порадовали. Редкие качества среди мастериц». По аудитории поползли шепотки. «И как же ты справилась с русалками?» «Почти шепотом спросила Дарья». «Ир, его высочество прогуливался по лесу и спас меня. Немного приукрасила я правду». «Так вот, почему ты для него танцевала, а мы думали...» «Алуева, вопросы личной жизни на моих парах не поднимаются, ясно?» И едва Дира кивнула, преподавательница снова развернулась ко мне. «Раз уж вы добыли клубок Мальцева, то я считаю, что ваш курс достоин того, чтобы использовать магию». Шум от этого известия поднялся неимоверный, но практически сразу же стих. Крицкая. «Расскажите нам о трех основных заклинаниях, прежде чем мы попробуем их использовать», – велела профессор Бастинда, возвращаясь на свое место и пуская по классу плавающий клубок, отмечающий присутствующих. «Хорошо, что для этого не надо было теперь колоть палец. Хватило одного раза, чтобы сработала магия, и клубок нас запомнил». «Радует, что ваши знания не утеряны», – сказала преподавательница, едва Дарья закончила рассказывать. Девушка слегка поморщилась, подозревая, что голова у нее нещадно гудела, напоминая о вчерашнем бале. «Это мне Агана утром добыла у целителей надобье, снимавшие похмелье, а вот остальные не имели в подругах Саламандру. Впрочем, воспоминания были живы. Круги под глазами я замаскировать косметикой не успела, и главное было бы из-за чего пить, из-за мужчины. Не стоит он этого. Садитесь, Критская». Профессор Бастинда отметила что-то в журнале и посмотрела на нас. «Достаем наборы мастериц и накладываем в плетающее заклинание. Не спешим!» Я взяла в руки свой клубок, зажмурилась. «А вам, Мальцева, данное заклинание произносить не нужно». «Почему?» Вопрос сорвался с моих губ, прежде чем я сообразила, что профессор Бастинда может дать мне задание написать по нему какой-нибудь реферат. Русалки вкладывают в клубки свою магию. Можете считать, что наматывающие заклинания там уже есть. А связующие? Его наложить стоит. И подумайте, когда будете его произносить, какую нить хотите получить. Клубки бывают весьма своенравны, когда начинают привыкать к новому владельцу. О словах преподавательницы я вспомнила, когда попробовала сделать нить синий, чтобы вышить василек. Я предупреждала. Раздался голос Бастинды над моим ухом, и я невольно вздрогнула. Она рассмотрела темно-зеленую шелковую нить, но никаких советов давать не стала. Пошла дальше вдоль ряда, проверяя, как мастерицы справились с заклинаниями. — Почему он меня не слушается? — спросила я, едва преподавательница снова поравнялась с моей партой. — Все дело в вашем желании шить, Мальцева. Сосредоточьтесь, проявите волю. — Легко ей говорить. Я вздохнула, попробовала. Раз так тридцать. И ничего. Клубок как был непослушным и уныло-болотного цвета, таким и остался. А может, мне с ним поговорить? Наверняка сочтут за сумасшедшую. Я поморщилась, разглядывая нить. Понятно, не видать мне Василька еще очень и очень долго. Поразмыслив, решила вышить крапиву. Нитки нужного цвета точно есть. Дарья с любопытством посматривала на меня, вышивая ромашку, и когда я рассказала ей шепотом о том, что такое крапива, поразилась. Сидела и хихикала почти всю пару. Еще бы, все в аудитории вышивают цветочки, а я какой-то сорняк. «Закончили?» Профессор Бастинда поднялась и прошлась по рядам, рассматривая наши работы. На мою покосилась, но ничего не сказала. «Прекрасно! Теперь самое сложное!» Сказала она. «Вам нужно произнести заклинание мастерицы. Так как опыта у вас нет, опробуем одно и на всех. Пожелайте хорошего настроения тому, кто получит в подарок вашу вышивку». «Да», — обрадует кого-то моя крапива. «Интересно, Рыжик обидится, если я свой шедевр ему презентую?» Мы бодро произнесли заготовку-формулу, вставляя в нее нужные слова. «Моя ткань подозрительно вспыхнула», И ее мгновенно окружили разноцветные искорки. Мастерицы вскочили, опрокидывая стулья и стоявшие на столах корзины. Дира споткнулась, окатившийся клубок и огромными глазами уставилась на мою парту, а там, там, вышивки не было. Был цветочный горшок да-да, самый обычный, только темно-зеленый. И в нем торчал пушистый куст жгучей крапивы. Визг в аудитории прекратился, едва подошла Бастинда. Она сняла очки, достала белый на крахмаленный до хруста платочек, протерла им стеклышки, надела и сказала. «Поздравляю, Мальцева! Вы больше не мастерица-вышивальщица!» «А кто?» — спросила Дарья почему-то бледнее. «Кудесница, способная творить сильное волшебство!»